Через некоторое время сбору по сосенке Сцепион наскреб около двадцати тысяч человек, пехоты и в десять раз меньше всадников. С этими силами можно было доплыть до Африки и высадиться. Но завоевать? Сцепион очень надеялся на помощь африканского царя Сифакса с которым у него была предварительная договорённость, но Сифакс прислал письмо в котором очень извинялся и говорил, что не сможет, к сожалению, поспособствовать Цезаеону валить Карфаген, потому что Карфагени не за него старичка выдали дочь Госдрубала, и теперь ему неудобно воевать против родственников. Пардонте. И ещё одно сообщение пришло к Цезаеону, от Масиниссы. Тот успел за время их разлуки потерять своё небольшое царство. Сейчас разбойничает помаленьку и с нетерпением ждёт, когда приедет Сципион, разгромит Карфаген и поможет ему вернуть его царство. Опять облом. На конников Масиниссы Сципион тоже очень рассчитывал.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 Карфагену запрещается вести военные действия без разрешения Рима. Карфаген возвращает всех римских пленных. Карфаген возмещает убытки, понесённые Италией от семнадцатилетнего пребывания там Ганнибалова войска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 Так что идите в храмы и молитесь, чтобы римский сенат ратифицировал столь мягкий для нас договор Пидеры болотные. Впрочем, последнего Ганнибал, возможно, и не говорил, не буду врать. По Ливии во всяком случае про это не пишет. Прав был Ганнибал. Римский сенат не хотел утверждать, что ль мягкий для карфагена мирный договор. Основной упор противников мягкости состоял в том, что по унции не договора способный вероломный, попросту говоря, Они вырезали всех жителей Сагунта только потому, что им нужен был повод для войны с Римом. Они обещали выпустить жителей, осуждённые имя Нуцерии с двумя парами одежды, а город честно разграбить. Жители Нуцерии город ждали, но их всех убили. За что? Зачем? просто так таковы нравы пуницев а что сделал с эталийскими городами ганибал он стёр с лица земли более 400 населённых пунктов совсем недавно уже подписав мирный договор пуницы напали на римский корабль и вот теперь мы должны дать им автономию и прочее Может ли ещё сплесать перед ними? Какого чёрта сочувствовать людям, которые сами никому и никогда не сочувствуют? Согласитесь, есть логика. Посланцы Ципиона пытались донести до сенаторов его точку зрения. Они говорили, что мягкость мирного договора нужна не карфагену,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 А стерпьте карфаген в покое. Им сейчас хватит проблемы без нас. Вся Африка, которую они угнетали против них,